Александр Грин. Слова охотливый домовой. Домовой, страдающий зубной болью. Не кажется ли это клеветой на существо, к услугам которого столько ведьм и колдунов, что безопасно можно пожирать сахар целыми бочками. Но это так. Это был маленький, грустный домовой, сидел у холодной плиты, давно забывший огонь. Мерно покачивая нечесанной головой, держался он за обвязанную щеку. Стонал жалостно, как ребенок, и в его мутных красных глазах билось страдание. Лил дождь. Я вошел в этот заброшенный дом переждать непогоду. И увидел его, забывшего, что надо исчезнуть. «Теперь все равно», — сказал он голосом, напоминающим голос попугая. когда птица в ударе. «Все равно тебе никто не поверит, что ты видел меня». Сделав на всякий случай из пальцев рога улитки, то есть джитатуру, я ответил. «Не бойся, не получишь ты от меня ни выстрела серебряной монетой, ни сложного заклинания. Но ведь дом пуст». «Йох!» «Как, несмотря на то, трудно уйти отсюда?» — возразил маленький домовой. — Вот послушай, я расскажу, так и быть. Все равно у меня болят зубы. Когда говоришь легче, значительно легче. Ох! Мой милый, это был один час, и из-за него я застрял здесь. Надо, видишь, понять, что это было и почему. — Мои-то, мои! Он плаксиво вздохнул. — Ну, одним словом, наши давно уже чистят лошадиные хвосты. По ту сторону гор, как ушли отсюда. А я не могу, так как должен понять. Оглянись, дыры в потолке и стенах. Но представь теперь, что все светится чистейшей медной посудой. Занавеси белые, прозрачные. А цветов внутри дома столько же, сколько вокруг в лесу. Пол ярко натерт, плита, на которой ты сидишь, как на холодном могильном памятнике, красна от огня, и клокочущий в кастрюлях обедку убит аппетитным паром. Неподалеку были каменоломни, гранитные гамки. В этом доме жили муж и жена, пара на редкость. Мужа звали Филипп, а жену — Анни. Ей было двадцать, а ему двадцать пять лет. «Вот если тебе это нравится, то она была точно такая». Здесь домовой сорвал маленький дикий цветочек, выросший в щели подоконника и снабившийся годами земли, и демонстративно преподнес мне. Мужа я тоже любил, но она больше мне нравилась, так как не была только хозяйкой. Для нас, домовых, есть прелесть в том, что сближает людей с нами. Она пыталась ловить руками рыбу в ручье, стукала по большому камню, что на перекрестке, слушая, как он, долго затихая, звенит. и смеялась, если видела на стене желтого зайчика. «Не удивляйся, в этом есть магия, великое знание прекрасной души. Но только мы, козлоногие, умеем разбирать его знаки. Люди непроницательны». «А они!» — весело кричал муж, когда приходил к обеду с Каминоломни, где служил в конторе. «Я не один, со мной мой Ральф». Но шутка это повторялась так часто, что Аня, улыбаясь, без замешательства сервировала на два прибора. И они встречались так, как будто находили друг друга. Она бежала к нему, а он приносил ее на руках. По вечерам он вынимал письма Ральфа, друга своего, с которым провел часть жизни, до того, как женился, и перечитывал вслух. А Аня, склонив голову на руки, прислушивалась к давно знакомым словам о море, И блески чудных лучей По ту сторону огромной нашей земли. О вулканах и жемчуге, Бурях и сражениях в тени огромных лесов. И каждое слово Заключало для нее камень, Подобный поющему камню На перекрестке, Ударив который, слышишь протяжный звон. «Он скоро придет», Говорил Филипп. «Он будет у нас, когда его Трахмачтовый Синбад Попадет в грес. Оттуда лишь час по железной дороге и час от станции к нам. Случалось, что Ани интересовалась чем-нибудь в жизни Ральфа. Тогда Филипп принимался с увлечением рассказывать о его отваге и причудах, великодушии. И о судьбе, напоминающей сказку. Нищета, золотая россыпь, покупка корабля и кружева громких легенд, вытканная из корабельных снастей, морской пены, игры и торговли, Опасностей и находок, вечная игра, вечное волнение, вечная музыка берега и моря. Я не слышал, чтобы они ссорились, а я все слышу. Я не видел, чтобы хоть раз холодом взглянули они, а я все вижу. Я хочу спать, — говорила вечером Ани, и он нес ее на кровать, укладывая и завертывая, как ребенка. Засыпая, она говорила, — Филь. Кто шепчет на вершинах деревьев? Кто ходит по крыше? Чье это лицо вижу я в ручье рядом с собой? Тревожно отвечал он, заглядывая в полусомкнутые глаза. Ворона ходит по крыше. Ветер шумит в деревьях. Камни блестят в ручье. Спи и не ходи босиком. Затем он присаживался к столу кончать очередной отчет. Потом умывался, приготовлял дрова и ложился спать. засыпая сразу, и всегда забывал все, что видел во сне. И он никогда не ударял по поющему камню, что на перекрестке, где вьют из пыли и лунных лучей феи замечательные ковры. Ну, слушай. Немного осталось досказать мне о трех людях, поставивших домового в тупик. Был солнечный день полного расцвета земли, когда Филипп с записной книжкой в руке отмечал груды гранита, а Ани, возвращаясь от станции, где покупала, остановилась у своего камня и, как всегда, заставила его петь ударом ключа. Это был обломок скалы, вышиной в половину тебя. Если его ударишь, он долго звенит, Все тише и тише, но, думая, что он смол, то это лишь приложится ухом. И различишь тогда внутри глыбы его едва слышный голос. Наши лесные дороги — это сады. Красота их сжимает сердце. Цветы и ветви над головой рассматривают сквозь пальцы солнца, меняющие свой свет. Так как глаза устают от него и бродят бесцельно, желтый и лиловатый и темно-зеленый свет отражены на белом песке. Холодная вода в такой день лучше всего. Аня остановилась, слушая, как в самой ее груди поет лес, и стала стучать по камню, улыбаясь, когда новая волна звона осиливала полустихший звук. Так забавлялась она, думая, что ее не видят. Но человек вышел из-за поворота дороги и подошел к ней. Шаги его становились все тише. Наконец он остановился. продолжая улыбаться. Взглянула она на него, не вздрогнув, не отступив, как будто он всегда был и стоял тут. Он был смугл, очень смугл, и море оставило на его лице остроту бегущей волны. Но оно было прекрасно, так как отражало бешеную и нежную душу. Его темные глаза смотрели на Анни, темнее еще больше и ярче. а светлые глаза женщины кротко блестели. «Ты правильно заключишь, что я ходил за ней по пятам, так как в лесу есть змеи». Камень давно стих, а они все еще смотрели, улыбаясь без слов, без звука. Тогда он протянул руку, и она медленно протянула свою. И руки соединили их. Он взял ее голову осторожно. «Так осторожно, что я боялся отдохнуть». И поцеловал в губы. Ее глаза закрылись. Потом они разошлись, и камень по-прежнему разделял их. Увидев Филиппа, подходившего к ним, Аня поспешила к нему. «Вот, Ральф, он пришел». «Пришел, да!» От радости Филипп не мог даже закричать сразу, но, наконец, бросил вверх шляпу и закричал, обнимая пришельца. «Аня, ты уже видел, Ральф, это она!» Его доброе твердое лицо горело возбуждением встречи. «Ты поживешь у нас, Ральф, мы все покажем тебе и поговорим всласть. Вот, друг мой, моя жена, она тоже ждала тебя». Аня положила руку на плечо мужа и взглянула на него самым большим, самым теплым и чистым взглядом своим. Затем перевела взгляд на гостя, не изменив выражения, как будто оба равно были близки ей. «Я вернусь», — сказал Ральф. «Филь, я перепутал твой адрес и думал, что иду не по той дороге. Потому я не захватил багажа. И я немедленно отправлюсь за ним». Они условились и расстались. Вот все, что я знаю об этом. И я этого не понимаю. Может быть, ты объяснишь мне? Ральф вернулся. Его ждали. Но он написал со станции, что встретил знакомого, предлагающего немедленно выгодное дело. А те? Они умерли. Умерли давно, лет тридцать тому назад. Холодная вода в жаркий день. Сначала простудилась она. Он шел за ее гробом полуседой. Потом он исчез. Передавали, что он заперся в комнате с жаровней. Но что до этого? Зубы болят. И я не могу понять. Так и будет. Вежливо сказал я, встряхивая на прощание мохнатую немытую лапу. Только мы, пятипалые, можем разбирать знаки сердца. Домовые непроницательны.